Лопухов рассказал историю в двух словах. «Если бы ты был глуп, или бы я был глуп, сказал бы я тебе, Дмитрий, что это делают сумасшедшие. А теперь не скажу. Все возражения ты, верно, постарательнее моего обдумал. А и не обдумывал, так все равно. Глупо ли ты поступаешь, умно ли, не знаю. Но, по крайней мере, сам не стану делать такой глупости. чтобы пытаться отговаривать, когда знаю, что не отговорить. — Я тебе тут нужен на что-нибудь или нет? — Нужно квартиру приискать где-нибудь в дешевой местности. Три комнаты. Мне надо бы нахлопотать в академию, чтобы поскорее выдали бумаги, чтобы завтра же. Так поищи квартиру ты. Во вторник Лопухов получил свои бумаги, отправился к Мерцалову. Сказал, что свадьба завтра. «В какое время для вас удобнее, Алексей Петрович?» «Алексей Петровичу все равно. Он завтра весь день дома. Я думаю, впрочем, что успею прислать Кирсанова, предупредить вас». В среду в 11 часов, пришедший на бульвар, Лопухов довольно долго ждал Верочку и начинал уже тревожиться. Но вот и она так спешит. «Верочка, друг мой!» «Не случилось ли чего с тобой?» «Нет, миленький, ничего. Я опоздала только от того, что проспала. Это значит, ты во сколько же часов уснула?» «Миленький, я не хотела тебе сказать. В семь часов, миленький. А то все думала. Нет, раньше, в шесть. Вот о чем я хотел тебя просить, моя милая Верочка». Нам надо поскорее посоветоваться, чтобы обоим быть спокойными. Да, миленький, надобно, поскорее надобно. Так дня через четыре, через три. Ах, если бы так, миленький, вот бы ты был умник. Через три, верно уж, найду квартиру. Закуплю, что нужно по хозяйству, тогда нам и можно будет поселиться с тобой вместе. Можно, мой голубчик, можно. — Но ведь прежде надобно повенчаться. — Ах, я и забыла, миленький. Надо повенчаться прежде. — Так венчаться и нынче можно. Об этом я и хотел просить тебя. — Пойдем, миленький, повенчаемся. — Да как же ты все это устроил? Какой ты умненький, миленький. — А вот на дороге все и расскажу. Пойдем. Приехали, прошли по длинным коридорам к церкви, отыскали сторожа, послали к Мерцалову. Мерцалов жил в том же доме с бесконечными коридорами. Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться. Да, мой миленький, только как это стыдно. Так вот, чтобы не было тогда слишком стыдно, поцелуемся теперь так и быть мой миленький поцелуемся да разве нельзя без этого да ведь в церкви же нельзя без этого так приготовимся они поцеловались миленький хорошо что успели приготовиться вон уж сторож идет теперь в церкви не так стыдно будет но пришел не сторож сторож побежал за дьячком вошел кирсанов дожидавшийся их у умерцалова — Верочка, вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов, которого ты ненавидишь и с которым хочешь запретить мне видеться. — Вера Павловна, за что же вы хотите разлучать наши нежные сердца? — За то, что они нежные, — сказала Верочка, подавая руку Кирсанову и все еще продолжая улыбаться, задумалась. — А сумею ли я любить его, как вы? Ведь вы его очень любите. Я? Я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна. И его не любите. Жили, не ссорились, и того довольно. И он вас не любил. Не замечал что-то. Впрочем, спросим у него. Ты любил, что ли, меня, Дмитрий? Особенной ненависти к тебе не имел. Ну, когда так, Александр Матвеевич... Я не буду запрещать им видеться с вами и сама буду любить вас. Вот это гораздо лучше, Вера Павла. А вот и я готов, — подошел Алексей Петрович. Пойдемте в церковь. Алексей Петрович был весел, шутил, но когда начал венчание, голос его несколько задрожал. А если начнется дело, — Наташа, ступай к отцу, муж не кормилец а плохое житье от живого мужа на отцовских хлебах. Впрочем, после нескольких слов он опять совершенно владел собою. В половине службы пришла Наталья Андреевна, или наташи как звал ее Алексей Петрович. По окончании свадьбы попросила молодых зайти к ней. У ней был приготовлен маленький завтрак. Зашли, посмеялись, даже протанцевали две кадрили в две пары даже вальсировали. Алексей Петрович, не умевший танцевать, играл им на скрипке. Часа полтора пролетело легко и незаметно. Свадьба была веселая. — Меня, я думаю, дома ждут обедать, — сказала Верочка. — Пора. Теперь, мой миленький, я и три, и четыре дня проживу в своем подвале без тоски. Пожалуй, и больше проживу стану я теперь тосковать ведь мне теперь нечего бояться нет ты меня не провожай я поеду одна чтобы не увидали как нибудь ничего не съедят меня не совестись господа говорил алексей петрович провожая лопухова и кирсанова которые оставались еще несколько минут чтобы дать отъехать Верочке. я теперь очень рад что наташа ободрила меня. На другой день после четырехдневных поисков нашлась хорошая квартира в дальнем конце пятой линии Васильевского острова. Имея всего рублей шестьдесят в запасе, лопухов рассудил своим приятелям, что невозможно ему с Верочкой думать теперь же обзаводиться своим хозяйством, мебелью посудою, потому и наняли три комнаты с мебелью посудой, и столом от жильцов, мещан, старика, мирно проводившего дни свои сладком пугвиц пуговиц, лент, булавок и прочего у забора на среднем проспекте между первой и второй линию, а вечера в разговорах со своей старухою, проводившую дни свои в штопане сотен и тысяч всякого старья, приносимого к ней охапками с толкучего рынка. Прислуга тоже была от хозяев, то есть сами хозяева. Все это стоило 30 рублей в месяц. Тогда, лет 10 тому назад, были в Петербурге времена еще дешевые по петербургскому масштабу. При таком устройстве были в готовности средства к жизни на 3, пожалуй, даже на 4 месяца. Ведь на чай 10 рублей в месяц довольно. А в четыре месяца Лопухов надеялся найти уроки, какую-нибудь литературную работу, занятия в какой-нибудь купеческой конторе, все равно. В тот же день, как была приисканная квартира, и действительно квартира отличная, для того-то и искали долго, зато и нашли, Лопухов, бывший на уроке в четверг, по обыкновению сказал Верочке, «Завтра переезжай, мой друг». — Вот адрес. Больше теперь говорить не стану, чтобы не заметили. — Миленький мой, ты спас меня. — Теперь как уйти из дому? — Сказать? Верочка и подумала было, но мать бросится драться, может запереть. Верочка рассудила оставить письмо в своей комнате. Когда Марья Алексеевна, услышав, что дочь отправляется по дороге к Невскому, Сказала, что идет вместе с нею. Верочка вернулась в свою комнату и взяла письмо. Ей показалось, что лучше честнее будет, если она сама в лицо скажет матери. Ведь драться на улице мать не станет же. Только надобно, когда будешь говорить, несколько подальше от нее остановиться. Поскорее садиться на извозчика и ехать, чтобы она не успела схватить за рукав. Таким-то манером и произошла эффектная сцена у лавки Рузанова. Но мы видели только еще половину этой сцены. С минуту, нет, несколько поменьше, Марья Алексеевна, не подозревавшая ничего подобного, стояла ошеломленная, стараясь понять и все не понимая, что же это говорит дочь, что это значит и как же это, но только с минуту или поменьше она встрепенулась вскрикнула какое то ругательство но дочь уже выезжала на невский марья алексеевна пробежала несколько шагов в ту сторону надобно извозчика бросилась на тротуар извозчик куда прикажете сударыня куда она прикажет послышалось что дочь сказала в караванную но повернула дочь налево по невскому куда же прикажет она догонять ту мерзавку «Догонять, сударыня? Да вы скажите толком, куда? А то как же без ряды ехать? В какой конец, неизвестно». Марья Алексеевна совершенно вышла из себя, ругнулась на извозчика. «Пьяна ты, барыня, я вижу, вот что!» — сказал извозчик и отошел. Марья Алексеевна и ругала его вдогонку, и кричала других извозчиков, и бросалась в разные стороны на несколько шагов, и махала руками, и окончательно установилась опять под колоннадой, и топала, и бесилась. А вокруг нее уже стояло человек пять парней, продающих разную разность у колонн гостиного двора. Парни любовались на нее, обменивались между собой замечаниями более или менее неуважительного свойства, обращались к ней с похвалами остроумного и советами благонамеренного свойства. — Ай да барыня, в кою пору успел анализаться, хват барыня. — Барыня, а барыня, купи пяток лимонов-то у меня, ими хорошо закусывать, для тебя дешево отдам. Барыня, а барыня, не слушай его, лимон не поможет, а ты поди опохмелись. Барыня, а барыня, здороваты ругаться, давай об заклад ругаться, кто кого переругает. Марья Алексеевна, сама не помню, что делает, хватила по уху ближайшего из собеседников парня лет семнадцати, не без грации высовывшего ей язык. Шапка слетела, а волосы тут как раз под рукой. Марья Алексеевна вцепилась в них. Это привело остальных собеседников в неописанный энтузиазм. «Ай да, барыня! Валяй его, барыня!» Некоторые замечали. «Федька, а ты дай-ка ей сдачи!» Но большинство собеседников было решительно на стороне Марьи Алексеевны. «Куда Федьке против барыни?» «Валяй, барыня, валяй, Федьку! Так ему под лицу и надо!» Было уже много зрителей, кроме собеседников, и извозчики, и сидельцы из лавок, и прохожие. Марья Алексеевна как будто опомнилась, и последним машинальным движением, далеко отшатнув Федькину голову, зашагала через улицу. Восторженные похвалы собеседников провожали ее. Она увидела, что идет домой, когда прошла уже ворота пажеского корпуса. Взяла извозчика и приехала счастливо. Побила у двери отворившего ей Федю, бросилась к шкафчику, побила высунувшуюся на шум Матрену, бросилась опять к шкафчику, бросилась в комнату Верочки, через минуту... Выбежала к шкафчику, побежала опять в комнату Верочки, долго оставалась там, потом пошла по комнатам, ругаясь, но бить было уже некого. Федя бежал на грязную лестницу, Матрёна, подсматривая в щель Верочкиной комнаты, бежала опрометью, увидев, что Марья Алексеевна поднимается в кухню не попала, а очутилась в спальне под кроватью Марии Алексеевны, где и пробыла благополучно до мирного востребования. Долго ли, коротко ли Мария Алексеевна ругалась и кричала, ходя по пустым комнатам, определить она не могла. Но должно быть долго, потому что вот и Павел Константинович явился из должности, досталось и ему идеально и материально досталось. Но, как всему бывает конец, то Марья Алексеевна закричала «Матрёна, подавай обедать!» Матрёна увидела, что штурм кончился, вылезла из-под кровати и подала обедать. За обедом Марья Алексеевна действительно уже не ругалась, а только рычала, и уже без всяких наступательных намерений, а так только для собственного употребления. Потом лечь не легла, но села и сидела одна, и молчала, и ворчала. Потом и ворчать перестала, а все молчала. Наконец крикнула Матрена, разбуди барина, вели ко мне прийти. Матрена, в ожидании распоряжения, не смевшая уйти ни в полпивную никуда, исполнила приказ, Павел Константинович явился. «Ступай к хозяйке, скажи, что дочь по твоей воле вышла за этого черта. Скажи, я против жены был. Скажи, вам в угоду сделал, потому что видел, не было вашего желания. Скажи, моя жена была одна виновата. Я вашу волю исполнял. Скажи, я сам их и свел. Понял, что ли?» «Понял, Мария Алексеевна». Это ты очень умно рассуждаешь. Но ступай же. Хоть обедает, все равно вызови. Подними от стола, покуда не знает. Справедливость слов Павла Константиновича была так осязательна, что хозяйка поверила бы им, если бы он и не обладал даром убедительной благоговейности изложения. А убедительность этого дара была так велика, что хозяйка простила бы Павла Константиновича, если б и не было осязательных доказательств, что он постоянно действовал против жены и нарочно свел Верочку с Лопуховым, чтобы отвратить неблагородную женитьбу Михаила Ивановича. Как же они повенчались! Павел Константинович не пожалел приданного, дал пять тысяч Лопухову деньгами, Свадьбу и обзаведение сделал все на свой счет. Через него они и записочками передавались. У его сослуживца на квартире, у столоначальника Филантьева, женатого человека, ваше превосходительство, потому что хоть я и маленький человек, но девическая честь дочери, ваше превосходительство, мне дорога. Имели при мне свидания, и хоть наши деньги не такие, чтобы мальчишки в таких летах учителей брать, но якобы предлог дал ваше превосходительство, и так далее. Неблагонамеренность жены Павел Константинович изобличал в самых черных порицаниях. Как было не убедиться и не помиловать Павла Константиновича? А главная великая, неожиданная радость. Радость смягчает сердце. Хозяйка начала свою отпустительную речь очень длинным пояснением гнусности мыслей и поступков Марии Алексеевны. И сначала требовала, чтобы Павел Константинович прогнал жену от себя. Но он умолял, да и она сама сказала это больше для близиру, чем для дела. Наконец, резолюция вышла такая, что Павел Константинович остается управляющим, квартира на улицу отнимается и переводится он на задний двор, с тем, чтобы жена его не смела и показываться в тех местах первого двора, на которые может упасть взгляд хозяйки. И обязана выходить на улицу не иначе, как воротами, дальними от хозяйкиных окон. Из 20 рублей в месяц прибавки к жалованию 15 рублей отнимаются, а 5 рублей оставляется в вознаграждение как усердия управляющего к воле хозяйки, так и его расходов по свадьбе дочери.